стоявшая под современным зонтом дама в наряде молочницы XVII века, предупреждающе помахала Ханкину рукой, чтобы он оставил свою машину на временной стоянке подальше от дома. Там топтались и все остальные участники разыгрываемой исторической драмы, облаченной в костюмы роялистов, крестьян, фермеров, родовитых дворян, военных врачей и мушкетеров. В дверях какого-то фургона, подкрепляясь супом из жестяной миски, злосчастный король Карл с окровавленной повязкой на голове беседовал со служанкой, державшей корзинку с раскисшим от дождя хлебом. Неподалеку от них одетый во все черное Оливер Кронвель пытался исхитриться и натянуть доспехи, не развязывая шнуровок. Собаки и дети носились туда-сюда в толпе, а в палатках с закусками шла бойкая раздача горячей еды, источающий пар. Припарковавшись, Ханкин спросил, где сейчас могут прятаться Бриттоны. Его направили в зрительскую зону, расположенную в третьем из полуразрушенных садов имения — Там с юго-западной стороны особняка стойкой толпа истории жалась на временно установленных трибунах и раскладных стульях, следя за разворачивающимся действом из-под грибовидного разноцветия зонтов. Чуть в стороне от этих зрителей сидел одинокий мужчина на трехногом стуле того типа, какими пользовались в начале XX века художники или охотники на сафари. Принарядившись в допотопный твидовый костюм и старый тропический шлем, Он скрывался от дождя под полосатым зонтом и наблюдал за сражением в раздвижную подзорную трубу. Возле его ног лежала прогулочная трость. Ханкин решил, что этот Джереми Бриттон как обычно одетый в одежду, позаимствованную из гардероба своих предков. "Мистер Бриттон, вы не помните меня?" сказал инспектор, подходя к нему. "Инспектор Питер Ханкин из отдела уголовного розыска Бакстона". Бриттон слегка повернулся на стуле. Ханкин заметил, как сильно он постарел. Со времени их единственной встречи в полиции Бакстона, состоявшейся всего пять лет назад. Бриттон тогда сильно выпил. Его машину обчистили прямо на главной улице, пока он ходил за водой. Несомненно, эфемизм учитывая его склонность к напиткам более крепким, чем местная минеральная вода, и он потребовал принять меры приструнить и покарать дурно воспитанных оборванцев, которые так жестоко оскорбили его. Глядя сейчас на Джереми Бриттона, Ханкин видел пагубные следы пристрастия к алкоголю. Больная печень проявлялась и в цвете дряблой кожи, и в желтоватых белках глаз. Возле задней ножки походного стула, на котором восседал Бриттон, Ханкин заметил термос и почему-то усомнился, что в нем содержится горячий кофе или чай. — Я ищу Джулиана, — сказал Ханкин. — Он что, принимает участие в этой баталии, мистер Бриттон? — Джулий? Бритон с прищуром смотрелся сквозь дождь. Не знаю, куда он делся, но только не туда. Он махнул рукой на разворачивающуюся внизу историческую драму. Таран застрял в дорожной грязи, и роялисты выгодно воспользовались этим кратким перерывом в атаке круглоголовых. Размахивая мечами, их отряд скатывался по склону от дома, чтобы разогнать силы сторонников парламента. «Джири никогда не нравилось подобное кутерьма», — заметил Бриттон, слегка запнувшись на слове «кутерьма». «Не понимаю, почему он позволяет устраивать такое на нашей земле, но вообще-то это забавно, правда?» «Да, похоже, все участники сильно увлечены», — согласился Ханкин. «А вы любите историю, сэр?» «Смотря какую!» — буртнул Бриттон и крикнул солдатам. «Проклятые изменники!» «Вы сгорите в аду, если хоть один волос упадет с головы! Помазаника божия!» «Донор и лист», — подумал Ханкин. «Странная позиция для члена мелкопоместного дворянства в наши дни». «Но имеющие сторонников среди политиков в парламенте...» «Где я могу найти его?» — спросил инспектор. «Унесли с поля боя раненого в голову. Никто не смог бы обвинить этого беднягу в недостатке храбрости. Я имею в виду не короля Карла, а Джулиана, а Джулии».